Эпилог. Транспортный реактивный самолет НАСА поднялся высоко над Атлантическим океаном. Администратор Лоуренс Экстрем бросил прощальный взгляд на огромный камень, лежавший в грузовом отсеке. «Возвращайся обратно в океан!» – шепотом обратился он к нему, словно к живому. туда где тебя нашли по команде администратора пилот открыл люк и выпустил камень на волю огромный булыжник полетел вниз очертив широкую дугу в залитом солнцем голубом небе и с фонтаном серебряных брызг коснулся поверхности океана псевдометеорит стремительно шел ко дну под водой на глубинетрёхсот футов его силуэт еще смутно вырисовывался в полумраке Но, погрузившись на 500 футов, камень исчез в совершенной темноте. Он стремительно уходил вниз, все глубже и глубже. Его падение продолжалось почти 12 минут. А потом, словно метеорит, столкнувшийся с темной поверхностью Луны, камень погрузился в мягкую донную грязь. Облако мути осело нескоро. Когда, наконец, вода прояснилась, какой- то обитатель морских глубин почти неизученных человеком подплыл поближе чтобы познакомиться с новеньким, но пришелец оказался неинтересным. представитель океанской фауны равнодушно отправился дальше.